Часть вторая. Празднование или во время Рождества. Глава четвёртая. Подарки с умом. Мы отмахнулись от чувства, что в жизни есть гораздо большее, что душные торговые центры, где разносится громкая музыка, это не то место, где стоит провести очередной канун Рождества. В глубине души мы знали, что есть лучшие способы Показать свою любовь, чем тратить деньги на очередную ненужную вещь, которая окажется под кроватью или на свалке, где пролежит 50 тысяч лет. Эти пустые бессмысленные вещи не согревали наше сердце, не поднимали нам настроение на Рождество ни в прошлом году, ни когда-либо раньше. И все же мы снова пришли. Самый лучший подарок Вот уже несколько месяцев. Мэтт Герберт не мог заснуть. Каждую ночь он лежал в постели, уставившись в темноту, прокручивая в голове собственную жизнь и гадая про себя, где он ошибся. Он знал, что ему есть за что благодарить судьбу. У него замечательная жена, две дочери и дом в пригороде Мельбурна. И все же чего-то ему не хватало, и от этого сон к нему не шел. Приближались праздники, и это немного отвлекало от тяжких мыслей. И все же в каждом магазине, с каждой покупкой, отправлявшейся в пакет, ноющее чувство в груди становилось все сильнее, и праздничный блеск не мог его заглушить. Его дочери были, как все подростки. Им хотелось иметь то-то и то-то, чтобы не отставать от своих подружек. Вечно это стремление что-то купить или заполучить. Но как он мог их за это винить? и сам грешил накопительством всю свою жизнь. Он был обладателем не только роскошной коллекции фигурок «Звездных войн» и пластинок классической музыки, но и коробок со всякой всячиной, сохранившейся от его детства в Африке, и любимых книг, которые он вот уже несколько десятков лет повсюду таскал за собой. И все это лежало тяжким грузом, как гирлянда, сделанная из свинца. 23 декабря в 4 утра Мэт наконец оставил всякие попытки заснуть и на цыпочках вышел в гостиную, чтобы посмотреть что-нибудь по YouTube. Обычно он надевал наушники, но в то утро просто сделал звук потише. И только благодаря этому расслышал тихий шелест снаружи, Как будто кто-то прятался в кустах, усталый, плохо соображающий и слегка напуганный. Вместо того, чтобы выйти в сад и проверить, кто там бродит, он решил вернуться в теплую постель. Но по пути к коридору услышал звук, похожий на сильный ливень, и звук этот показался ему странным для мельбурнского декабря. Взглянув, из-за створок он заметил оранжевый всполох, как отблеск уличного фонаря на заднем дворе соседнего дома. Но он знал, что никакого фонаря там не было, и тут он увидел, как оттуда поднимается дым. Мэт тут же позвонил в пожарную службу, а сам крикнул своим «У соседей пожар!» Тут в коридор выбежала его жена с дочерьми, старшая держала в руках кошку. Он поспешил вывести их из дома. Отослав родных подальше от дома, Мэт вернулся и стал ждать пожарную службу, глядя, как огонь от соседнего дома постепенно подбирается к его собственному. Но поделать он ничего не мог, только смотрел, как все горит. Спустя несколько часов Мэт потерял все, что имел, но у него по-прежнему была его семья. И все они были, целы и невредимы, он спас их. Когда пламя наконец унялось, и пепел рассеялся, Мэт вдруг понял, что хотя пожар начался в соседнем доме, сам этот дом почти не пострадал. Из всех домов, в их густонаселенном квартале, сгорел только его дом, словно на этом месте разорвалась бомба, стерев с лица земли всю его прошлую жизнь, кроме тех, кого он любил. Чтобы начать. «Все сначала. Когда мы встретились с Мэтом спустя три месяца после пожара, я увидела стойкого, оптимистически настроенного человека, который стряхнул груз прошлого и гордо расправил плечи. Вне всякого сомнения, он уверен, потеря всего, что он имел, стала для него чем угодно, только не катастрофой. «Теперь мы строим новый дом», Со смехом рассказал он. «По иронии судьбы, места для хранения там будет гораздо больше. Вот только хранить теперь нечего, но это ничего». В этой простой фразе заключен огромный путь, который Мэт проделал после пожара. Он больше не цепляется за прошлое, не прокручивает в голове раз за разом решения, принятые давным-давно. Теперь он смотрит одним глазом в будущее. собираясь воспользоваться этим опытом как катализатором для карьеры в сфере здравоохранения, о которой он давно мечтал, а другим — в настоящее. Теперь-то он знает, что в жизни действительно важно. Он рассказывает, как через два дня после пожара, еще не до конца оправившись от шока, его семья праздновала Рождество с дальними родственниками, Мед произнес за столом речь, которую он совершенно не готовился, о том, как все они дороги ему, и как он благодарен судьбе за то, что они есть в его жизни. Все расплакались, а он был абсолютно счастлив, несмотря на все случившееся. «Неужели для того, чтобы сказать близким, как сильно мы их любим, в нашей жизни обязательно должно произойти нечто подобное?» — спрашивает он. И даже на экране ноутбука я вижу, как блестят его глаза. Мы носимся с рождественскими подарками, тратим и тратим деньги, чтобы доказать свою любовь, но так часто упускаем саму суть. «В чем же суть?» — спрашиваю я. «Разумеется в том, что истинный дар — это сама жизнь». Подарки с умом. в воображаемой библиотеке своей памяти, я спускаюсь по ступеням подсознания, забираюсь с ногами в старое обитое кожей кресло и сдуваю пылинки, которые кружатся в солнечном свете, льющимся сквозь высокое окно. Оглядываясь, я вижу целые полки книг с пометкой «Рождество». Я беру самый старый том, аккуратно открываю его и с любопытством разглядываю иллюстрации. На одной из них девочка на рождественской ярмарке отсчитывает накопленные карманные деньги, чтобы купить подарки семье. На следующей странице она же за столом в своей комнате рисует открытки. Наконец она открывает первую дверцу адвент-календаря на 1 декабря и погружается в облако рождественской магии. В этой старинной книге немало подобных иллюстраций. На одном из них девочка с братьями раскрывают чулки при свете гирлянд. И каждый находит в них мешочек шоколадных монет, мандаринку и однофунтовую монетку. На другой девочка стоит в дверях гостиной, положив одну руку на керамическую ручку двери, взволнованно переглядывается с братьями, как бы спрашивая, «Он прилетал?». Любопытно, что лишь некоторые из множества картинок в рождественских книгах изображают подарки как таковые. Гораздо чаще темой иллюстрации является ожидание и предвкушение праздника, и радость от получения и дарения подарков. Лично я почти не помню большинство из своих рождественских подарков. Жаль, что я забыла об этом. отправляясь в путешествие под названием «Рождество с детьми». Как я уже говорила, наша старшая дочь родилась как раз под Рождество. Спустя год, в ее первый день рождения, она пробралась к нам в постель рано-рано и развернула крошечный чулок, в котором лежал ее первый рождественский подарок — маленький белый кролик. Она все переводила взгляд с нас на кролика, словно не могла поверить, что это для нее. Эмоции эти были бесценны, но, к несчастью, с каждым новым подарком они тускнели. Очевидно, подарков было слишком много. Поскольку первый ее день рождения и Рождество совпадали, наши родственники и друзья принесли с собой безумное количество подарков. На их распаковывание ушел целый день. И весь этот день, со смешанным чувством благодарности и тошноты, мы провели, стоя по колено, в оберточной бумаге и розовой пленке. После этого мы решили, надо что-то менять. Первым делом мы попросили родственников не дарить нам больше пластмассовых подарков. Затем мы с мистером К. решили прекратить обмениваться подарками со своими братьями и сестрами, а вместо этого сбрасываться вместе на один подарок для каждого племянника или племянницы. Теперь уровень давления в нашей жизни существенно снизился, как и объем трат и сожалений, а дети по-настоящему благодарны за каждый подарок. Дарить подарки с умом означает задумываться о трех аспектах. Что дарить? Как дарить? И дарить ли вообще? Дарить или не дарить? Дарение подарков — важный элемент структуры человеческих отношений во всех культурах мира. И в одном уж точно можно не сомневаться. Это тип общественного договора. «Ты даришь мне подарок, я его принимаю, и теперь я обязан подарить тебе...» Нечто столь же ценное. По мнению антропологов, единственным исключением являются подарки между родителями и детьми. Разумеется, пока дети маленькие, родители тратят намного больше. Этот культурный вальс заряжен настолько мощной энергией, что ежегодно становится причиной стресса, заставляя нас поддаваться стадному чувству. Самый простой способ справиться с ним, сократив ненужные расходы, освободить как можно больше людей от обязательства исполнять этот навязанный общественный договор, ничего им не покупая. Если вы привыкли обмениваться с кем-то подарками, возможно, вас ждет несколько неудобный разговор или же, сами того не желая, он или она вновь вернутся к исполнению договора в этом году. Но если обсудить с ними этот вопрос, то вскоре они и сами поймут, что это, возможно, и есть самый щедрый подарок, который вы сделаете друг другу. В книге «Радости», основанной на беседах архиепископа Десмонда Туту и его святейшества Далай ламы которые продолжались неделю, Два мудреца определяют целый ряд основ радости. Четыре из этих основ относятся к сфере ума, взгляд со стороны, смирение, чувство юмора и принятие. Четыре — душевные качества, умение прощать, благодарность, эмпатия и щедрость. Мы более подробно рассмотрим эмпатию и щедрость. Я считаю, что концепция дарения подарков с умом держится на обеих этих основах. Именно эмпатия, то есть умение понимать чужие чувства, помогает нам проникнуть в образ мыслей получателя и понять его предпочтения, обстоятельства и потребности на данный момент. И именно щедрость позволяет пожертвовать чем-либо, будь то деньги, время или энергия, чтобы преподнести им этот подарок. Когда мы делаем подарок с искренней щедростью и основываясь на эмпатии, то дарим радость и получателю и самим себе. Что дарить? В наши дни, когда кредит доступен каждому, можно купить все, что угодно. Как правило, мы получаем то, что хотим в течение суток, то есть практически незамедлительно удовлетворяем собственную алчность. Это удобно, к тому же выбор у нас гораздо больше, чем был у наших родителей, дедушек и бабушек. Но в то же время мы разучились испытывать волнение отсроченной благодарности. Кроме того, найти подарки, которые люди по-настоящему хотят, удивительно сложно. А между тем мы все тратим и дарим. А свалки все растут и растут. Только в Великобритании за 2018 год было подарено 60 миллионов нежеланных подарков. И это наверняка по самым скромным подсчетам. Согласно опросу, проведенному по заказу компании «Браун», 6 из 10 подарков, которые получили 2000 опрошенных взрослых, были нежеланными. Учитывая то, что многим из нас приходится идти на серьезные траты и испытывать немалый стресс по поводу покупки этих нежеланных подарков, Выходит, просто возмутительно неоправданное расточительство, являющееся в свою очередь причиной ухудшения экологии и лишнего стресса для коллективного душевного здоровья. В экономике есть даже специальный термин, обозначающий разницу между осознаваемым нами уровнем расходов на другого человека и тем, сколько этот человек потратил на нас. «Мёртвый груз». Вот что пишет об этом Джоэл Уолдфогель, автор весьма примечательной работы на эту тему, опубликованной в American Economic Review. «Важной чертой процесса дарения подарков является то, что выбор делается не конечным пользователем, а кем-то другим. Потенциально важным микроэкономическим аспектом этого процесса является то, что подарки могут не соответствовать предпочтениям получателя. В рамках стандартной микроэкономической схемы потребительского выбора лучшее, что может сделать тот, кто дарит подарки, если у него есть, скажем, 10 долларов, это удвоить ассортимент возможных вариантов для получателя. И хотя есть вероятность, что даритель может выбрать подарок, который получатель оценит выше его реальной стоимости, например, если последний не обладает полной информацией, гораздо чаще получатель чувствует себя хуже, если бы совершил покупку на ту же сумму, но по собственному выбору. Короче говоря, в результате дарения подарков весьма вероятно образование мертвого груза. По мнению Олд Фогеля, в результате дарения подарков на праздники уничтожается от 10% до 1 трети ценности всех подарков в зависимости от того, кто их дарит. Этот показатель напрямую связан со степенью знакомства дарителя с получателем. Если речь идет о близких родственниках, он минимален. Чем дальше степень родства, тем выше вероятность того, что подарки будут нежеланными и неуместными. Как бы то ни было, даже если брать нижний уровень, только в США на каждое Рождество тратится по меньшей мере 70 миллиардов долларов на этот самый мертвый груз. Только представьте, как обрадуются наши кошельки, мы сами и весь мир, если мы решим, наконец, отказаться от ненужного, расточительного дарения подарков и вместо этого направим все свои усилия на поиск всего нескольких подарков, сделанных с умом для тех, кто нам по-настоящему дорог и важен. Искусство дарения подарков. Каждый год я наблюдаю за тем, как люди наполняют целлофановые пакеты и виртуальные корзины предметами специальных предложений и акций, активизирующихся в Рождество, бормоча про себя. Это понравится тому-то. Но все мы знаем, что вероятность того, что продукты из акции «Три по цене двух» волшебным образом окажется чьим-то идеальным подарком, ничтожно мала. Если вы покупаете кому-то подарок на распродаже, сам собой напрашивается вопрос, стоит ли ему вообще покупать подарок на Рождество. Задумайтесь на минуту. Скольким своим родственникам и друзьям вы на самом деле хотите подарить подарки в этом году? Спросите, что им нужно именно сейчас. Можно обсудить это заранее. Получится забавно. и, кроме того, ваша забота их растрогает. Попробуйте прощупать почву. Спросите, например, какая у тебя заветная мечта? Или что тебе мешает? Или что вызывает у тебя любопытство? Это поможет вам определиться с подарком, а человеку этот подарок будет напоминать о том, что вы по-настоящему внимательно его слушали. На моем сайте вы найдете множество идей, Для подарков с умом. Вот три ключевых принципа, которыми я руководствуюсь, решая, что дарить кому-то и дарить ли вообще. Основные принципы подарков. Прежде чем дарить подарок, ответьте на вопросы. Первое — это значимый подарок. Второе — он наполнен смыслом. Третье — он станет доброй памятью. Это значимый подарок. Значимый для человека подарок говорит о заботе и служит демонстрацией вашего внимания. Мы, например, были благодарны друзьям за то, что они вняли нашей просьбе не дарить нашим детям пластмассовых игрушек. Моя подруга Мэнди Джентльмен, которая пять лет назад потеряла свою любимую мать, получила на прошлое Рождество от маминой лучшей подруги невероятно глубокий подарок. Бетти вручила мне шкатулку, где были десятки маминых фотографий, которых я никогда не видела. Эти воспоминания как никогда сблизили меня с ней в самый тяжелый день. По лицу моему катились слезы, но то были слезы счастья, отчасти из-за фотографий, но также и от осознания того, насколько я была дорога Бетти. если она не пожалела собственного времени и собрала эти фотографии. Это был один из лучших подарков, что я когда-либо получала. Перед покупкой подарка задайте себе следующие вопросы. Подобран ли он с учетом того, как сложился этот год для получателя? Уместен ли он в тех обстоятельствах, которые он или она сейчас переживает? Уместен ли он, учитывая его, ее взгляды на экологию и общее мировоззрение? Уместен ли он, учитывая его, ее мнение об отцовстве или материнстве? Соответствует ли его, ее отношению к подаркам в целом? Соответствует ли этот подарок вашему финансовому положению? Соответствует ли он тому, что получатель может позволить себе в качестве ответного подарка, чтобы не уклоняться от исполнения общественного договора? Это потребует некоторых усилий, но результат того стоит. Если на большинство вопросов вы ответили «нет», возможно, стоит хорошенько подумать о целесообразности этого подарка. Он наполнен смыслом. Подарки, наполненные смыслом, имеют дополнительную ценность. Например, мой младший брат сделал каминный портал для нашего дома, а папа пообещал повесить кашпо, чтобы наш дом все лето был в цвету. Моя подруга Лорис Поттс получила подарок с глубоким смыслом от своего дедушки. Это был его походный котелок времен Второй мировой войны и рождественский колокольчик в виде ангела. Он подарил его на святки, а на другой день вышел в сад, чтобы полить свои любимые растения, и умер от внезапного сердечного приступа. То рождественское утро было просто ужасным. Мы с сестрой провели сердечно-легочную реанимацию, пока ждали врачей. Все это время я плакала, я чувствовала, его больше нет. Но теперь рождественское утро кажется нам благословением небес. И мы все так же отмечаем Рождество. Мы рассказываем его истории, достаем его колокольчик, и я делаю разные поделки в его честь. Я все время вспоминаю его слова. «У тебя обязательно должно быть хобби, Лори. Нужно общаться с теми, у кого оно есть». И у мужа твоего пусть будет. Только так можно стать счастливым и наслаждаться жизнью. Ответив на следующие вопросы, вы легко сможете подобрать наполненный смыслом подарок. Связан ли он с чем-то, что важно для этого человека, а не для вас? Укрепит ли он связь между вами? Служит ли он признанием талантов и способностей человека, которому вы дарите? Мотивирует ли его? Отражает ли он какой-то аспект ваших отношений? Способен ли он каким-то образом сделать его, ее жизнь лучше? Является ли этот подарок поводом для получателя провести время с дорогим для него человеком? Является ли он для получателя, безусловно, личным. Он станет доброй памятью. Наконец, запомнит ли получатель ваш подарок? Надолго ли он останется в его, ее сердце и мыслях? Так мой старший брат однажды оплатил аренду кресла в моем любимом кафе, куда я частенько уходила работать. У него была латунная табличка с остроумным высказыванием, понятным только мне. Он прицепил ее на спинку. Кресло это не принадлежало мне, и я не могла унести его с собой. Но всякий раз, садясь на него, я вспоминала брата и ту помощь в моем малом бизнесе, которую он оказал мне своим небольшим пожертвованием. Сара Альден, взрослая студентка и мать двух подростков, предложила еще одну вдохновляющую идею. В этом году я подарила детям шкатулку с табличкой «Дар времени» и двенадцатью конвертами внутри. Первого числа каждого месяца они вскрывали конверт, содержащий указание, что они должны сделать в этот день. Мы записывали все в дневник, а потом воплощали в жизнь. Потом мы клеили в скраб-бук отчет о приключениях, чтобы в конце года достать его и полистать. Ответьте на следующие вопросы, чтобы подобрать запоминающийся подарок. Есть ли в нем что-то такое, что делает его не просто старьем, схваченным с полки в последний момент? Сможет ли этот подарок или то, как вы его преподнесете, Удивить и порадовать его получателя. Напомнит ли он получателю о некоем бесценном опыте, памятном месте или времени? Будет ли получатель бережно хранить его? Будет ли этот подарок полезен получателю? Это может быть курс развития навыков или швейная машинка, которая поможет ему начать свое дело. Уникальная упаковка. В ходе антропологического исследования, проведенного в США, выяснилось, что в процессе упаковки подарков мы превращаем их из безличных предметов в свидетельство наших чувств. Согласно этому исследованию, подарки, выполненные своими руками, в особенности съедобные, реже упаковываются каким-то необычным образом. Ведь они и так уже глубоко личны, поскольку сделаны самим дарителем. Так верно ли то, что упаковка не менее важна, чем сам подарок? Если да, может быть, в этом случае можно тратить меньше денег на подарок, если уж мы прикладываем дополнительные усилия к тому, чтобы красиво его упаковать. Подросткам я мечтала о том, чтобы по субботам работать в отделе упаковки подарков в одном из пафосных магазинов лондонской Оксфорд-стрит. Теперь моя любовь к упаковке передалась и всем членам моей семьи. И за годы жизни в Японии многократно усилилась. Ведь там этот процесс возведен в ранг особого искусства. Должна признать, что заворачивать подарки мне нравится гораздо больше, чем придумывать, что кому подарить. Есть столько способов красиво это сделать. Столько красивой ткани и бумаги, ленты, открыток. Каждое решение для меня — маленькая радость, а сам процесс порой представляет собой своего рода терапию. Мистеру нравится писать в открытках загадочные послания. Я же больше всего люблю охоту за сокровищами. Разбрасывать подсказки, которые шаг за шагом приведут к спрятанному подарку. Линда Майтланд которая теперь за 60 с улыбкой рассказала об одном особенно запомнившемся ей Рождестве из детства. В семь лет я безумно мечтала о велосипеде. Помню, как открыла коробку и нашла в ней записку, в которой говорилось, что я должна рассказать таблицу умножения на 9. За ней следовала другая записка, нужно было подойти к сушилке для белья и ответить на вопросы по географии. Потом еще одна. По ней я добралась до огромной коробки, которую надо было разворачивать целую вечность. В ней лежал колокольчик с запиской от родителей. Они писали, что будут копить на велосипед монетка за монеткой. Я поверила, но через несколько этапов мне завязали глаза и отвели на кухню, где меня ждал велосипед. Я закричала от радости. Как я любила этот велосипед! Если вы не любите заворачивать подарки, постарайтесь превратить этот процесс в некое осмысленное упражнение. Сосредоточьтесь на осязании шелести бумаги и, разрезая и склеивая ее, думайте о человеке, который будет разворачивать подарок. Как бы я ни любила упаковывать, я все же беспокоюсь об окружающей среде и о безумном количестве мусора, генерируемого каждое Рождество. Чем больше мы покупаем и отдаем того, что не хотим и что нам не нужно, тем сильнее усугубляем эту ситуацию. Если делать все с умом, думать о том, что мы дарим, сколько и как... Это пойдет на пользу не только нашим кошелькам, но и всей планете, а также снизит общий градус напряжения и стресса. Как сэкономить деньги и сократить количество мусора при упаковке подарков? Дарите меньше подарков. Если все же покупаете, просите, чтобы их упаковывали в минимальное количество слоев бумаги и пленки. Кроме того, При отправке можно заказать единую упаковку для нескольких предметов. Используйте оберточную бумагу, оставшуюся с прошлого года, и не выбрасывайте ту, что останется в этом году. Старайтесь не использовать бумагу с блестками или специальным покрытием, поскольку ее нельзя переработать. К тому же блестки содержат микропластик. Используйте ткань. Можно завязать уголки крест-накрест, или завернуть в нее подарок и перевязать лентой. Заворачивайте по диагонали, в этом случае экономится удивительное количество бумаги. Сверните уголки и заправьте их за края, прижав весом подарка. Таким образом вы сэкономите клейкую ленту и сможете повторно использовать оберточную бумагу. Используйте повторно старые карты, газеты и страницы журналов, а также корзины и жестяные коробки. В качестве основы используйте коричневую бумагу без покрытия. Она великолепно сочетается с лиственными элементами, эрафией или нарядными лентами. Кроме того, можно украсить ее рисунками, марками или фотографиями. Используйте восковые салфетки, их можно стирать и потом заворачивать в них еду. Сделать их легко, даже самим достаточно пропитать отрезы ткани растопленным пчелиным воском. Проявите фантазию. Можно дать вторую жизнь старым конвертам и пакетам для покупок или сделать калаш из старых рождественских открыток, пленки или марок. Не жалейте ленты. Так получателю подарка будет легче использовать ее повторно. Если вы отправляете посылку по почте, по возможности используйте упаковочный материал повторно. Передать привет. В детстве творчество составляло для меня огромную часть рождественских хлопот. Я обожала сама делать открытки и искусственный снег из ваты, мастерить плюшевые игрушки, вырезать звездочки. Мне приносило невероятное удовлетворение видеть, как все это рождается моими же стараниями. И надписывая открытки округлым школьным почерком, я не забывала ни одного из своих друзей. В наши дни рождественские открытки выходят из моды. Потребители переключились с наборов на отдельные открытки, электронные карточки, а то и вовсе сообщения в соцсетях. Согласно одному из исследований, проведенных в 2017 году, открытки отправляют менее половины молодых британцев в возрасте от 25 до 34 лет. Копирайтер Луиза Хипс, которая 14 лет сочиняла тексты открыток для Холл Марк, Вспомнила душные рабочие встречи в середине лета, на которых включали рождественские песни, чтобы хоть как-то проникнуться атмосферой праздника. В конечном счете ее работа заключалась в поиске слов, которые помогут покупателям донести до адресатов открыток ощущение понимания, заботы и эмпатии. Лично я в последнее время отправляю совсем немного открыток, только тем, кто в эти годы особенно поддержал меня. Я покупаю на почте тематические марки, выделяю один вечер и, попивая рождественский напиток, под соответствующую музыку пишу короткие послания. Мне нравится смотреть, как бегут по бумаге чернильные буквы, которые донесут кому-то мое тепло. И еще это весьма деликатный способ поддержать того, Кому сейчас нелегко? Отвечать на открытки не обязательно, но человек будет знать, что вы о нем думаете. Подарки самому себе. И последний вопрос. Что вы подарите в этом году себе самому? Вот что ответила мать троих детей Энн Тимерман. «В этом году, покупая подарки другим людям, я нашла идеальный подарок и для себя самой». Это было украшение для дома с текстом одной из моих любимых песен Вана Моррисона. Вместо того, чтобы сокрушаться, что мне никто его не подарил, я купила его, завернула в подарочную бумагу и положила под елку. Одна моя подруга купила себе путевку на два дня, а другая в качестве подарка просто уволилась. А какой подарок стал бы для вас значимым, памятным, и наполненным глубоким смыслом. Говорили ли вы кому-нибудь об этом? Быть может, в этом году пора сделать себе этот подарок самому? Спокойное размышление номер 13. Дарить и получать подарки с умом. Кого вы освободите от исполнения общественного договора в этом году? Что по-настоящему порадовало бы тех, кто все-таки получит от вас подарки на Рождество. Как сделать так, чтобы их подарки были значимыми, памятными и наполненными глубоким смыслом? А вы сами, чтобы вам по-настоящему хотелось получить на это Рождество.